Глава девятая. И смена. Эсперанса попыталась покончить с собой. Эстеван пришёл к нам через заднее крыльцо и сообщил, что она опустошила целую бутылочку детского аспирина. Я не поняла, зачем он пришёл к нам. «А почему вы не с ней?» — спросила я. Эстеван сказал, что с его женой сейчас Мэтти. Это она нашла Эсперансу и сразу же отвезла её в клинику на юге тусона, где, как она знала, у пациентов не спрашивают документы. Я как-то и не думала, насколько это важно. А оказывается, если нет бумаг, то самые простые проблемы превращаются в нерешаемые. Мэтти рассказывала мне о сборщике лимона в Фениксе, который потерял в уборочной машине большой палец и умер от кровопотери. Только потому, что его не приняли в ближайшей больнице. «С ней всё будет хорошо?» — спросила я Эстывана. Откуда ему было знать? Но он ответил утвердительно. «Да, всё будет хорошо». «Наверное, им придётся прочистить ей желудок», — сказал он. Создавалось впечатление, что вся ситуация хорошо ему знакома, в том числе и её исход. Вероятнее всего, это была не первая попытка эсперанцы уйти из жизни. Солнце село, и на небо вышла луна. У заднего крыльца нашего дома росло фиговое дерево, упрямое растение, которое никак не хотело выпускать листья. Тени от ветвей, напоминавших жилистые руки, легли на лицо и грудь остывана. Видно было, что нечто, сидящее у него внутри, готово вывернуть его наизнанку. Он прошёл вслед за мной на кухню, где я резала морковку и сыр, готовя на завтра обед для черепашки. Стараясь, чтобы руки не дрожали, я с усилием вонзала нож в оранжевую плоть моркови, придерживая разделочную доску. «Даже не знаю, что и сказать», — проговорила я. «Любые слова кажутся глупыми, когда речь идёт о жизни и смерти». Эстеван кивнул. «Вы что-нибудь ели?» «Может, вас покормить?» Я открыла дверцу холодильника, но он отрицательно покачал головой. «Тогда, может, пиво?» — предложила я, и, достав две банки, одну открыла и поставила перед ним. Я уже в детстве поняла. Любые проблемы кончаются тем, что женщины на кухне готовят для мужчин еду. «У меня выбор невелик», — сказала я. «Либо я начну заталкивать в вас еду, либо буду болтать, пока не отвалится язык. Когда я нервничаю, то всегда полагаюсь на надёжные женские традиции». «Всё окей», — сказал Эстыван. «Есть я не хочу. Говорите». Я никогда раньше не слышала от него слова «окей». Работа в ресторане начинала портить идеальный английский Эстывана. Его слова я приняла за предложение поговорить о чём-то не слишком важном, и тему выбрала соответствующую. «Луэн повезла Дуайна Рея на выходные к свекрови. У них это что-то вроде регулярного семейного сборища», — сказала я, сделав слишком большой глоток пива. «Они всё ещё считают её членом своей семьи». Хотя, конечно, Луэн никогда не ездит туда, если к матери приезжает Анхель. Поэтому они договариваются заранее. Сейчас, конечно, проще, потому что Анхель уехал. Глупо всё это, правда? Они католики и не признают развода. Я почувствовала, как заливаюсь краской. Вы ведь тоже католик, верно? Но эст нисколько не выглядел обиженным. «В некотором роде», — ответил он. «Я католик по рождению». «А вы подозревали, что она на это пойдёт?» Нет. Не знаю. Вы всё равно бы ничего не смогли сделать. Правда. Я загрузила морковку в пластиковый пакет и отправила в холодильник. «В моей школе был парень», — сказала я. Звали его, по-моему, Скотти Ричи. Его считали гением, потому что он был тихий, носил толстые очки и понимал тригонометрию. Он убил себя в день, когда ему исполнилось 16, как раз тогда, когда все думали «Вот». Теперь Скотти научится водить машину и будет ездить на свидание к девочкам, и что прыщи у него уже скоро сойдут, и всё такое. И тут бах! Его находят в сарае с электрическими проводами на шее. В газете написали, что это был несчастный случай, но никто в это не поверил. Он, наверное, пять сотен проектов по электричеству сделал для 4H. 4H? Ну, это такой клуб по интересам. Они там выращивают овец, что-нибудь шьют — «Шахтёрские лампы делают из кегли для боулинга. Я туда не ходила. Это было платное удовольствие». «Понятно. Может, в гостиной посидим?» — предложила я. Перейдя вместе с ним в другую комнату, я согнала кота с дивана. Когда эст сел рядом со мной, моё сердце принялось стучать так сильно, что я испугалась, не будет ли у меня сердечного приступа. Чего Эст-Авану не хватало, так это ещё одной женщины при смерти». «Так вот, никто не понял, что случилось со Скотти», — сказала я. «Но, как я думаю, всё так вышло от того, что у него никого не было. В нашей школе было несколько групп, с которыми ты мог общаться. В зависимости от твоего положения». Там были ребята из города, у которых отцы владели, допустим, магазинами. Их брали в футбольную команду и в чирлидеры. Были хулиганы, чаще всего мотоциклисты, которые на Хэллоуин рубили деревья. И были мы, то есть дети небогатых родителей, дети фермеров. Нас звали грязнулями или тупыми орехоколами. Главное правило было — никаких контактов между группами. Понимаете, что я говорю? «Да», — отозвался Эстыван, — «в Индии есть так называемые касты. Члены разных каст не имеют права вступать в брак и даже жить вместе. Низшую касту называют неприкасаемыми». «Но неприкасаемые ведь могут касаться друг друга, верно?» «Да». Так было и у нас. Тупые орехоколы были в самом низу этой пирамиды. Но это было сообщество. Мы общались, приглашали друг друга на выпускной бал, на дни рождения. Правда, всё было внутри группы. Но Скотти со своим электричеством и тригонометрией не принадлежал ни к одной из этих групп. Представьте, как если бы все животные на Ноевом ковчеге были парами. Одно животное без пары. Вдруг до меня дошло, что я болтаю не весь что. Мама назвала бы это молоть языком. С полбанки пива я выпила в молчании, а потом продолжила. «Соскотти я всё понимаю, но ведь у Эсперанца были...» «У Эсперанца есть вы. Почему она решила вас оставить? Это нечестно». Я вдруг поняла, что Эсперанца меня прилично разозлила. «А интересно, Эстеван тоже на неё в обиде?» Но спросить не рискнула. Мы сидели в полутёмной гостиной, и каждый думал свою думу. Слышно было только, как мы глотаем пиво. Затем эстеван вдруг ни с того ни с сего сказал... В Гватемале полиция использует электричество во время допросов. У них есть такая штука, которую они называют «телефон». Это действительно телефон, но только тот, который используется в полевых условиях. У него собственный генератор с ручкой. Он показал, как крутят ручку. «Его так заводят», — кивнула я, — «как в старинных аппаратах». «Точно», — произнёс Истыван, — «эти телефоны делают в США». «А как их можно использовать во время допросов?» в смысле «Допрашивают по телефону?» На лице Эстывана промелькнуло чувство досады. Они отсоединяют трубку, а провода клейкой лентой прикрепляют к твоему телу, к чувствительным частям. Он смотрел на меня, и вдруг до меня дошло. Я почувствовала себя так, будто меня сбил грузовик. Живот мне скрутило, как тогда, когда я поняла, что уже час нахожусь в компании мёртвого Ньюта Хардбена. «Здесь, прямо в лицо тебе, смотрит самое ужасное, что может быть на свете» а ты болтаешь о каких-то шахтёрских лампах из кегли для боулинга. «Схожу за пивом», — сказала я и принесла остатки упаковки обратно в гостиную, держа её как сумку за пластиковые колечки. Открыв со щелчком пару банок, я хлопнулась на диван, уже не заботясь о том, как выгляжу. Девчоночьи нервы, терзавшие меня полчаса назад, казались мне смешными и нелепыми. Это всё равно как запасть на парня, а потом узнать, что он встречается с твоей матерью или учительницей математики. Стеван был человеком из другого мира. Не знаю даже как сказать, сказала я. Мне казалось, у меня была довольно трудная жизнь, но я снова и снова открываю для себя, что жизнь может быть так ужасна, что я не могла и представить. Я понимаю, это иногда лучше не знать, сказал Стеван. Нет, это нечестно. Вы думаете, вы иностранница, я американка, И когда наш президент отправляет в вашу страну телефоны, чтобы пытать людей, я специально отворачиваюсь в сторону? Но никто не спрашивает моего разрешения. Иногда я сама чувствую себя здесь иностранкой. Я приехала из мест, которые настолько отличаются от Тусона, что они показались бы вам совершенно другой страной, где дома украшают грязью, а плодить детей — это национальный вид спорта. Люди там выглядят не так, говорят не так. Я и половины не понимаю того, что происходит здесь». Маленькая тень появилась в дверном проёме, и мы оба подскочили. Это была черепашка. «Ах ты, негодница!» — возмутилась я, имитируя серьёзность. «Ну-ка, немедленно прыгай обратно в кровать!» Черепашка отпрыгнула на один шаг, и мы со Стываном не без труда сдержали улыбку. «Немедленно!» — повторила я голосом угрожающим, насколько смогла изобразить угрозу. Черепашка сделала ещё один прыжок, одновременно хлопнув в ладоши, потом ещё и ещё один. Мы слышали, как она прыгает и одновременно хлопает в кухне и, наконец, в спальне. После этого хлопки прекратились. Черепашка улеглась. Снежок прыгнул на спинку дивана позади моей головы, как будто ждал чего-то. Мне стало не по себе. «Я просто хочу сказать, не делайте выводы, не зная всех фактов», — сказал стеван «Вы не знаете, что пришлось пережить Асперансе». Я была озадачена. Он с середины подхватил разговор, который мы начали без моего ведома. «Конечно, не знаю». Эстыван отвернулся и прижал пальцы к уголкам глаз. Я понимала. Он тайком плачет, как это делают мужчины, стесняясь показать слёзы. Он проговорил что-то, что я толком не расслышала, и добавил имя. И смена. Мягким движением я столкнула снежка со своей шеи и спросила «Что?» «Помните тот день, когда мы поехали на пикник в пустыню?» Вы ещё спросили, почему эсперанцы так внимательно смотрят на черепашку, и я сказал, что ваша девочка очень похожа на ребёнка, которого мы знали в Гватемале. Я кивнула. Того ребёнка звали смена Мне было страшно понять, что он имеет в виду. Я спросила Эстывана, была ли смена их с эсперанцей дочерью, и он ответил утвердительно. Её забрали во время рейда по их кварталу, в котором были убиты брат аспиранцы и двое их друзей. Все они были членами учительского профсоюза. Эставан рассказал, в каком состоянии они нашли тела убитых. Когда он говорил об этом, он не плакал. Не плакала и я. Трудно объяснить, но бывает такой ужас, что слезам просто не остаётся места. Плакать было бы всё равно, что волноваться о пятнах на мебели, когда дом объят пламенем. Но и смена не была убита. Её просто забрали. Понять всё это было невозможно, сколько бы я ни старалась. Конечно, мне хватило мозгов не спросить — «А чего это вы не позвали полицию?» И всё-таки я не могла понять, почему они не попытались вернуть дочь, если знали, что её забрала полиция и знали, куда забрала. «Не злитесь на меня», — попросила я. «Я знаю, что ничего не смыслю в этом. Простите. Просто объясните мне». Но Эстована не злился. Когда он что-то объяснял, он становился более спокойным и терпеливым, словно перед ним была не я, а класс. «Мы с Асперанцией знали имена еще 20 членов профсоюза», — сказал он. «Профсоюз учителей не мог проводить открытые встречи. Мы работали в ячейках и общались, обмениваясь посланиями. Большинство из нас знали по именам еще четверых членов организации, не больше. Так обстоят дела в Гватемале. Там необходимо быть крайне осторожным. Если ты хочешь что-нибудь изменить в стране, то рискуешь умереть. Это не ваш союз учителей и родителей». Так он, кажется, называется. «Я понимаю». Троих только что убили, включая брата эсперанцы. Но семнадцать были ещё живы. Мы с ней знали по именам каждого из этих 17. Вы же понимаете, что полиции мы были нужны живыми, а не мёртвыми. Они как раз и хотели, чтобы мы принялись разыскивать и смену. То есть они использовали её как... Как приманку. Наточили чёртов крючок и пытались вас на неё ловить? Да, чёртов крючок. Он вновь отвернулся. «Иногда через некоторое время этих детей этих детей усыновляют и удочеряют. Люди из армии или из правительства. Те, кто не может иметь своих. Я сидела оглушённая, словно приняла какой-то наркотик. И вы предпочли спасти этих 17 человек, но потерять дочь?» «Спросила я. И даже не попробовали её вернуть?» «А что бы вы сделали, Тейлор?» «Не знаю. Мне больно это говорить, но я правда не знаю. Я даже думать боюсь о мире» которым люди могут стоять перед таким выбором. Вы живёте в этом мире, сказал он спокойно. Я знала это, только не хотела знать. И вот тогда потекли слёзы, полились по щекам, и мне уже никак их было не остановить. Эстеван обнял меня за плечи, я разрыдалась ему в плечо. Дамба рухнула окончательно. Мне было неловко. Из носа у меня текло. Я вам всю рубашку измажу, проговорила я. «Я не знаю, что такое измажу», — сказал Стеван. «Вот и хорошо. Вряд ли на целой земле нашлись бы слова, чтобы объяснить, что я в этот момент чувствовала. Оказывается, вся моя жизнь была результатом тупого, но счастливого стечения обстоятельств совершенно идиотского везения. А я этого даже не замечала. По-моему, как? Случается что-то плохое, а смотришь — выходит хорошее». Я, например, сломала рычаг привода клапана, зато нашла черепашку. Наехала на разбитое стекло и тут же встретила Мэтти. Стиснув руки на животе, я попыталась подавить рвущийся из груди всхлипывание. «Знаете», — продолжала я судорожно дыша, — «я ведь всю первую половину жизни провела, избегая двух вещей — материнства и автомобильных шин». А оказалось, что это счастье. Неожиданно в дверном проеме вновь появилась черепашка. Я не знаю, сколько она там стояла, но она смотрела на меня взглядом, которого я не видела с тех пор, как мы с ней встретились на равнинах Оклахомы. «Иди ко мне, тыковка моя», — сказала я. «Со мной всё хорошо, не беспокойся. Просто дала течь, только и всего. Попить хочешь?» Черепашка отрицательно покачала головой. «Значит, пообниматься?» Черепашка кивнула, и я взяла её к себе на колени. Снежок вновь прыгнул на диван. Я почувствовала его тяжесть. Он проследовал вдоль спинки, спустился по подлокотнику и устроился на коленях у Эстывана. Минута, и черепашка уже спала у меня на руках. В детстве у меня был набор бумажных кукол. Набор назывался «Кукольная семья», и каждая из кукол имела имя, которое было написано на картонной подставке у неё под её ногами. Их звали мама, папа, сестрёнка и малыш. Я играла в этих кукол с отчаянием, которое смешивалось у меня в душе с жуткой любовью, и не уставала играть, пока куклы, наконец, не рассыпались в пыль. Я любила их, несмотря на то, что их тесно спаянный семейный кружок был для меня за пределами досягаемости, точно так же, как впоследствии кружок футболистов и черлидерш в моей школе. Но в этот вечер, посмотрев на нашу четвёрку, устроившуюся на диване, я с болью в сердце подумала, в каком-нибудь другом мире мы могли бы стать кукольной семьёй. Черепашка заёрзала у меня на руках. «Нет», — прошептала она, ещё даже не проснувшись. «Да», — возразила я, — «пора в кроватку». Отнеся черепашку в постель, я укрыла её простынёй, осторожно сняла её ручку со своей футболки и положила на жёлтого плюшевого мишку, у которого на груди было пришито розовое бархатное сердце. «Спи крепко, моя репка», — прошептала я. «Репка», — — повторила черепашка. Когда я вернулась в гостиную, Снежок уже переместился с коленей из тывана в лунку, оставленную мной на диване. Я устроилась между котом и из подобрав под себя ноги. Нервозность моя улетучилась, несмотря на то, что я почти физически чувствовала притяжение, будто поток тёплой воды, в том месте, где соприкасались наши колени. — Стоит узнать человека получше, — продолжила я прерванный разговор, — И оказывается, что с каждым когда-то случалось что-то ужасное. Всё это время я ныла, потому что на меня повесили ответственность за черепашку. А теперь я чувствую себя виноватой. Ответственность ужасна, если ты её не желаешь. Да что уж там. 60% девочек из моей школы пришлось взвалить её на себя. Да и во всём остальном мире то же самое. Если так посмотреть, то да, — проговорил Эстыван. Он явно засыпал. «Мне кажется, что так устроен мир. Если бы люди хорошенько над этим думали, в смысле, если бы можно было вернуть ребёнка через месяц, как книжку в библиотеке, то человечество за месяц бы и вымерло». «Некоторые не стали бы возвращать», сказал Стеван уже с закрытыми глазами. «И смену я бы оставил себе». «А вы вставали среди ночи, чтобы кормить и пеленать её?» «Нет», — произнёс он со слабой улыбкой. «Не могу поверить, что задала вам такой вопрос». «Вам больно, когда с вами говорят об эсмене?» «Сперва было больно. Что мне помогает, так это вера в то, что её жизнь где-то течёт своим чередом, что кто-то о ней заботится, что она растёт и взрослеет». «Я понимаю», — кивнула я. «Но я знала, что у этой медали есть и оборотная сторона. Где? По чьей опекой она растёт? Я подумала, кем бы стала черепашка, если бы её воспитывала, скажем, Вирджи Мэй Парсонс?» и у неё черепашка научилась бы задирать нос и носить маленькие шляпки. А затем шляпка в моём сознании вдруг превратилась в полицейскую форму, и я поняла, что на мгновение отрубилась и заснула. Мы со Стываном то засыпали, то просыпались, подружески развалившись рядом. Какой уж смысл нервничать, если спишь с кем-то на одном диване, разинув рот? Снежок спрыгнул на пол и принялся скрести когтями ковёр, прикрывая свой воображаемый грех. Помню, в какой-то момент Эстеван спросил, «Так почему вас звали тупыми орехоколами?» Я попыталась выбраться из сна, где мы с черепашкой хотели перебраться на противоположный край большого плоского поля, идя параллельно линии телефонных проводов, чтобы добраться до цивилизации. «Орехоколами?» Наконец смогла я ответить. «О, это из-за грецких орехов. Осенью мы их собирали и продавали, чтобы выручить денег на одежду для школы. И вам нужно было лазать по деревьям?» — спросил Эстыван. Меня поражало, что ему бывают интересны такие подробности. — Нет, — ответила я. Нужно было просто дождаться, пока орехи упадут, и потом уже собирать. Самое сложное — это освободить орех от скорлупы. Мы клали орехи на дорогу под колеса машин, а потом собирали то, что получалось. От этого наши руки становились чёрными, это было самое ужасное. В школу приходилось идти с чёрными ладонями и с грязными ногтями. Кто таким приходил? Тот и был орехокол. Но иначе у вас бы не было новой одежды. Точно. И так поверни, и этак. Всё плохо. Пожалуй, размышляла я в полусне, лучшим выходом было бы покупать одежду с глубокими карманами. Я имела в виду, куда можно было бы прятать грязные руки, но воображение рисовало мне совершенно иную картинку. Карманы, набитые под завязку орехами. Фунтами и фунтами орехов. Нам платили по 10 центов за фунт. А пара джинсов «Левайс» стоила 15 долларов, то есть равнялась 150 фунтам орехов. Потом я вновь проснулась, почувствовав на своей ноге вес снежка и услышав звук его прыжка. Мы со Стываном лежали на диване в обнимку, его колени прижимались сзади к моим, а его левая рука покоилась на моих ребрах, чуть ниже груди. Положив ладонь поверх его ладони, я почувствовала биение собственного сердца. Я подумала про эсперанцу. Вспомнила её косы, раскинувшиеся по плечам. Сейчас она должно быть лежит, уставившись в потолок на больничной койке, пока яд вместе с потом выходит из её организма. Возможно, ей дали рвотный корень, от которого тебя выворачивает наизнанку, пока не начинаешь чувствовать, как стенки желудка схлопываются вместе. Все беды, которые пережила эсперанца, вспыхнули в моём сознании. Огромный пожар, в который наш ужасный мир всё подбрасывает и подбрасывает дров. Где-то там... Среди языков пламени — «ребёнок», так похожий на черепашку. Я подняла руку Эстывана, лежавшую на моей груди, и поцеловала его тёплую ладонь. Потом соскользнула с дивана и отправилась к себе в постель. Лунный свет лился сквозь окно в спальню, словно бледная водянистая версия картофельного супа, который готовила мне мама. «Лунный суп», — подумала я, обнимая себя под одеялом. Где-то недалеко жалобно, словно ребёнок завыл кот. А ещё ближе крикнул петух, хотя до утра было ещё совсем не близко.